Он мой любовник. Она вновь исторгла из груди свою ложь, словно выплюнув терпкую жгучую влагу. И когда утих отзвук ее голоса, сердце Мушетты зашлось, словно на качель, когда доска начинает проваливаться под ногами. Она сама почти уверовала в то, что утверждала, и, выкрикнув слово «любовник», скрестила руки на груди движением невинным и в то же время развратным, как если бы при звуке этих трех колдовских слогов Одежды спали и явили на коту ее. «Дьявольщина!» — взревел Кодиньян. Он вскочил на ноги так проворно, что бедняжка, всполошившись, кинулась с перепугу едва ли не в объятия маркизы. Они столкнулись в углу зала, и мгновение молча стояли лицом друг другу. Она метнулась было прочь, вскочила на стул, он начал валиться на бок, со стула на стол, но высокие каблучки ее туфель заскользили на вощенном ореховом дереве, она выставила ладони, но руки маркиза сгребли ее и рванули назад. Толчок был так силен, что в глазах у нее потемнело. Толстяк поволок ее, как взятую с бою добычу, и смаху кинул на кожаный диван. Еще минуту она видела лишь глаза, сначала они горели свирепой яростью, но мало-помалу в них появилась тревога, а потом стыд. Она вновь была свободна. Лампа ярко освещала ее, волосы растрепаны, из-под задравшегося платья выглядывал черный чулок, глаза тщетно искали ненавистного повелителя. Ослепленная невыразимым гневом, страдая от унижения, более чем страдала бы от раны, терпя боль телесную, жгучую, непереносимую, она едва различала черный провал и отцвет огня на стене. Когда, наконец, Она увидела его, ровь сразу отхлынула сердце. «Что ты, что ты, Мушетта?» — стревоженно приговаривал мужчина. Непрестанно повторяя эти слова, он мелкими шажками подходил к ней, чтобы вновь завладеть ей но стараясь на сей раз не делать резких движений, как если бы ловил пугливую птаху. Она увернулась от него. «Перестань же дурить, Мушетта!» — твердил он срывающимся голосом. Она следила за ним, издалек ревя красивый рот злобной ухмылкой. «Не в себе она, что ли?» — мелькнула в голове у Каденьяна. Поддавшись приступу бешенства, внезапно пробуждающего похоть, он чувствовал не столько раскаяние, сколько смущение, ибо всегда обходился со своими любовницами с бессердечием партнера, честно играющего свою роль в жестокой игре. Мушетта была неузнаваема. «Скажи, наконец, хоть слово!» — крикнул он, выведенный из себя ее молчанием. Она медленно пятилась от него, потом бросилась в дверь Он пытался преградить ей путь, перетащив кресло в узкий проход. Но она проворно отпрянула, так пронзительно вскрикнув от ужаса, что он замер на месте, тяжело переводя дух. Когда же в следующее мгновение он повернулся, чтобы кинуться ей вдогонку, то словно при ослепительной вспышке увидел ее в противоположном конце зала Встав на носки своих маленьких ножек, она тянулась руками, стараясь достать нечто, висевшее на стене. «Эй, сумасшедшая! Прочь руки!» Очевидно, он успел бы двумя прыжками настигнуть ее и вырвать оружие, но ложный стыд удерживал его. Он приближался неторопливыми шагами человека, которого не так-то просто остановить. В ее руках он увидел свой винчестер, превосходное ружье с клеймом «Ансона». «Я тебе задам!» — повторял он, подходя все ближе, тем особым голосом, каким говорят со злой собакой, чтобы припугнуть ее. А беспамятившая Мушетта отвечала ему лишь стоном, где смешались ужас и бешенство, поднимая в то время оружие на вытянутых руках. «Сумасшедшая! Он заряжен!» — хотел крикнуть он, но грянувший выстрел словно раздавил последнее слово на его губах. Заряд угодил под самый подбородок и разворотил ему челюсть. Выстрел был сделан со столь малого расстояния, что намасленный пыш пробил маркизу шею насквозь и застрял в галстуке сзади. Ушетто растворило окно и исчезло.